Только надо погодеть. А пока суд до да дела, американские агенты и купленными мафиозные кланы вели поиски юноши Сережи, сбились с ног, но найти не смогли, потому что он сдружился с профессором Минцем, и уехал с ним на время подготовки экспедиции в Великий Гусляр, где я жил на правах внучатого племянника и вел со Львом Христофорчим бесконечные споры о кибернетике. Старый и юный ученый крепко подружились. Присутствие Минца пока не требовалось. Дела шли без него под президентским контролем. Дети на дворе дом номер 16 уж привыкли, что в семь вечера там опускается черный вертолет с золотым гербом России на борту, из него уходит дюжий фельд-егерь, у которого всегда найдется для детишек конфета. Наконец, уж осенью, когда трава в городском парке пожухла, а клёны стали огненными, подготовка к экспедиции была завершена.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 Президент сидел за простым дубовым столом, который остался в наследство от академика Королева. Справа сидел Кочубей, слева генерал с бородкой под Троцкого комиссии принимала доклады служб. Когда выяснилось, что все службы свое дело сделали и кораблик полету готов, президент отправился на пресс-конференцию. Журналистов собралось столько, словно президент только что взял штурмом Кремль. В коридоре в тот момент, когда никого рядом не было, президент по-товарищески обнял Минца и Удалова и спросил, — Не передумали? — Нет, — сказал Минц. — Средства привезли. Минц похлопал себя по верхнему карману. — Инкубационный период проверяли? — И ни раз вы не волнуйтесь, — сказал Удалов. — Короткий у нас инкубационный период. Президент поспешил на пресс-конференцию, от двери обвернулся и громко прошептал — — Вся надежда на вас, старики. — Если опозоримся, меня скинут, вас на пенсию есть не хуже, а удар по репутации России будет такой, что уж не оправиться. Не подведем, — заверил Удалов. В отведенной им комнате они просидели минут двадцать, работал маленький телевизор.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 Впереди возвышалась громадная башня, космическая ракета. Дочь президента легко спрыгнула на небольшую платформу. Мин с Удаловым последовали примеру, и тележка покатилась в кораблю. Возле корабля было тихо. Часовые возле башни мирно спали. — Никто не заметит нашего прихода, — сказала дочь президента. — Куда его денут? — спросил Удалов, показывая на корабль. — В сторонке стоит. — ответила дочь президента. — Их тут две дюжины, несчитанные еще со времен Холодной войны. Они поднялись на лифте в космический корабль, прикрепленный спереди к ракете-носителю. Ракета была большой, корабль казался маленьким. — Папа очень на вас рассчитывает, — сказала дочь. Винц поцеловал руку молодой женщине, а Удалов крепко пожал ей прохладные пальцы. минцы и Удалов остались одни. — Ну, что ж, — сказал Удалов, — можете попрощаемся.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 В сознательной попытки убить космонавтов по указке западных спецслужб